Глава девятнадцатая К родителям я так и не съездила, элементарно не проснувшись по будильнику в нужное время. А когда, наконец, распахнула глаза, солнце стояло уже высоко, и я бы только зря время потеряла. Поэтому решила отложить это дело еще на неделю. А там я была уверена, уж как-то смогу договориться по новой с преподавателем и выцеганить еще денек. В конце концов, не получится, позвоню Маркусу и попрошу помощи. Наверное. «Новые занятия поглощали все то время, что не было занято так называемой практикой. Мы узнавали невероятно много нового о теории материи, о пространстве, его глубине и зыбкости. Но это не давало ответа на один очень важный для меня вопрос. Зачем мы здесь? Зачем тут я? В отличие от остальных ребят, в чьих жилах текла благословенная, хотя сами они называли ее проклятой, кровь, а их ближайшие родственники или родители являлись экстрасенсами», Я казалась сама себе совершенно чужой в этом месте, неправильной и ненужной, только сделать ничего не могла, ведь моим единственным выходом было забрать документы и покинуть Академию. Но даже в этом мире это стало бы для меня фатальной ошибкой. Когда начались практические занятия по изменению материи, у меня совершенно опустились руки то, как Аксель заставлял колебаться пространство вокруг себя, как начинали светиться торжеством его глаза, как загорались приборы, сообщая входящим в симулятор потоки энергии, вызывало у меня щемящее чувство зависти, жгучий, удушающий. Даже несмотря на понимание, что никогда не смогу повторить этого, я продолжала завидовать ему во всем. У меня ничего не выходило. Я стояла посреди круга, концентрирующего субстанцию в материю, в центре кабинета практических занятий и рассеянно таращилась в аудиторию, где на первом ряду сидел невыносимый тиран Ксандр Роутек, сложив руки на груди и сцепив зубы. Казалось только невероятная выдержка продолжает удерживать его на месте и лишь злобно шипеть «Ещё раз, Кира! Ещё! Ещё раз!» «Какого черта ты машешь руками, как тупая жирная чайка? Разведи ширину же, еще!» «Ах, не тормози, Марс!» Его глаза в этот момент сияли такой яростью, что я реально в любую секунду была готова сгореть в этом огне. Мои же однокурсники, устроившись на втором ряду, тихо ржали, делая ставки, каким будет мой следующий провал и какое новое ругательство придумает для меня Роутек. Все было просто, они избранные». Те, кто обладает той самой искрой в крови, кто ощущает материю и способен ее изменять. А я была чужой во всех смыслах. Чужой в этой компании талантливых щитов, чужой на потоке темной материи, чужой в этом мире. Время шло, но ничего не менялось. В то время как Марек уже мог коснуться следующего слоя пространства, я не могла даже запустить сканер. С каждым практическим занятием Роутек становился все более злобным и мрачным. Порой казалось, что если бы мы в аудитории были вдвоем, он бы уже разорвал меня на кусочки. После занятий я, как обычно, шла на практику, что все еще заключалось в разгребании мусора, коим был завален кабинет в коттедже преподавателя. Единственным плюсом в перелопачивании бесчисленного количества чужих докладов, исследований статей по темной материи — являлось то, что теорию я знала на отлично. И вот тут уже я сидела за партой в аудитории и ехидно хихикала, когда Роу так гонял остальных ребят по той или иной теме. Однажды мне повезло, и среди груды бесполезных, на мой взгляд, материалов нашлась одна довольно интересная работа. Там затрагивались не только тема материи и способы ее контроля и преодоления, но и техники по ее активации, отличные от общепринятых. Я потратила пару недель на более плотное изучение этого материала, даже пыталась применить подчеркнутые из этой работы знания на практике. Только пару раз мне даже казалось, как что-то меняется вокруг меня, отчего взгляд преподавателя, еще пять минут назад готовый испепелить за мою никчемность и неумелость, наполнялся интересом и чем-то еще, что я так и не смогла определить. Но в следующую секунду все возвращалось на круги своя. Занятия с Броуди также проходили еженедельно. В отличие от предыдущих лет, когда я имела возможность любоваться молодым мужчиной практически каждый день, новое расписание позволяло мне соскучиться. Хотя я все чаще замечала, что моя голова больше забита мыслями совсем о другом мужчине и изобретением новых способов его умерщвления. Да и сам Рик, как мне казалось, стал чаще смотреть как-то по-особенному. Больше улыбался, Задерживал взгляд чуть дольше на моем лице, словно нарочно встречался глазами. Порой, слушая очередного ученика или ученицу, он косился в мою сторону и демонстративно закатывал глаза, выражая крайнюю степень скуки. Когда вызывал меня к доске, прислонялся бедром к первой в ряду парте, будто присоединялся к слушающим меня студентам, и улыбался, кажется, любуясь моим немного растерянным видом, а в конце моей речи неизменно добавлял «Потрясающе, Кира!» «Спасибо за доставленное удовольствие». Затем разворачивался к залу и продолжал. «Вот так должен выглядеть ответ по заданной теме». И если вначале я считала это хоть и сладостным, но самообманом, то спустя примерно два месяца у меня состоялась довольно неприятная стычка с его поклонницами. Например, сегодня я оказалась зажата в туалете между раковиной и туалетной кабинкой. Высокая грудастая девица, чье имя я за эти годы так и не удосужилась запомнить, Так как мы пересекались только на этих лекциях, тыча в меня пальцем с коротким обгрызенным до мяса ногтем требовала объяснить, какого чёрта я снова выпендривалась перед душкой Риком. И вот, наконец, её речь подошла к концу. поумничи ещё мне!» Она снова довольно болезненно ткнула меня в плечо и развернулась. Её примеру последовали и другие девушки, собравшиеся тут, а я с облегчением выдохнула. Не хватало ещё потасовку здесь устраивать. Нет, я совершенно не боялась постоять за себя, и если бы в этом возникла потребность, то спокойно ввязалась бы в драку. Только в свое время дед не уставал повторять, что не стоит устраивать скандал там, где он не требуется, а после всего произошедшего я старалась следовать его советам, выражая свою любовь и уважение хотя бы таким способом так что я спокойно выслушала все их претензии и уже через десять минут сидела в кафетерии вяло ковыряясь вилкой в тарелке с вареными овощами нель что то рассказывала и смеялась иногда перекидывалась громкими комментариями и пошлыми шутками с другими учениками я старалась поддерживать диалог тоже хихикала не впопад и утвердительно отвечала на все вопросы да где ты там Неожиданно громко и зло рыкнула подруга, стукнув стаканом по столу. «Ау, Марс! Прием!» «О, прости, Нель!» Я виновато глянула на рассерженную девушку, состроив самую несчастную рожицу, на которую была способна. «Прости!» «Ой, все!» Она махнула рукой, явно не готовая меня прощать, и откинулась на спинку кресла. Подумала несколько секунд и все же закатила глаза. «Ну рассказывай, что успело произойти за эти часы? Что ввело тебя в столь глубокую задумчивость? Разве ты не на лекциях была?» «Да». Я отложила прибор и отодвинула в сторону тарелку и потянулась к булочкам, что лежали в центре стола на специальной подставке. Сладкое и мучное всегда вызывали у меня энтузиазм. И тут же получила по рукам, а скептическое выражение на лице Иннель сменилось на царственно угрожающее. Тарелка с овощами вернулась на место — Вилка была пристроена между моими пальцами. «Вот теперь рассказывай». Она глотнула немного сока. «Что там у тебя?» «Роутек», — ответила ей тихо, но потом меня словно прорвало. «Я его совершенно не понимаю. Вначале он был мерзким старикашкой, потом уже не таким мерзким старикашкой, но тем не менее...» р -р -р -р, Я изобразила некое подобие злого кошака, выпускающего когти. «Сегодня вообще, черт, Нель!» Но он так интересно рассказывает. Материи, пространственные карманы, слои, омуты. Марок не спал сегодня, представляешь? Хотя он уже давно не спит на занятиях Роутека». «Роутек? Серьезно?» — раздался странный смешок. «Дожили». «В смысле?» — не поняла ее непонятные ухмылки. «Первый раз за все эти годы мы обсуждаем кого-то другого, кроме Броуди». Она воздела руки к потолку. «С ума сойти!» «Нель, я серьезно, а ты...» Я отбросила вилку и обиженно насупилась. Меня и правда переполняла целая радуга чувств и эмоций. Тут смешались и растерянность, и злость на блондина, и невероятный интерес к новому предмету, жажда узнать больше, желание совершить хотя бы минимум возможного. Я была полна энтузиазма и одновременно с этим растеряна. Что-то ускользало путала, мешало мне достичь поставленной цели, и этим чем-то была моя иномерность, чуждость, о которой я уже почти успела забыть. «Кира!» — позвала Нель, не переставая улыбаться. «Ты слышишь меня?» «Что?» Я дернула плечом. «Броуди!» «Что Броуди?» Новое нетерпеливое движение рукой и кусочек местной разновидности капусты слетел с кончика вилки и приземлился на пол. Все, Броуди, я с самого утра от тебя ни слова о нем не услышала. Боже, неужели ты излечилась? Да брось ты. Я, кажется, смутилась, поняв, что она, в общем-то, права. С самого начала занятий на новом потоке я все реже вспоминала и думала о Рике, больше времени уделяя другому мужчине. И тут, словно по заказу, за спиной Нель выросла тень.